глава вторая. Подобного, наверное, стоило ожидать. Скорее уж именно здесь Елизавета Романова выращивала питомцев для слежки. И это вполне логично. Тут почти нет чужих глаз, и подарки кажутся чем-то естественным. Тем более заповедник, по сути, ее территория. Другое дело, что пришлось подавлять свое желание взять питомца Евы в руки и изучить его, как это я сделал с другим подобным зверем Меня останавливала от такого шага только защитная магия. Не хватало еще, чтобы из-за моих действий она самоуничтожилась. Потом проверять будут, кто в этот момент находился, увидят меня и сложат два плюс два. Сколько вообще прошло времени с последнего инцидента? Недели три-четыре от силы. В таком случае вопросы точно возникнут. Так что нет, лучше не рисковать даже если в этот раз я буду гораздо осторожнее. Мало ли там вообще есть ловушка с двойным дном, когда я безврежу одну печать, и это тут же повлечет за собой активацию второй. И пусть такого типа защиту вряд ли бы стали создавать в мире, где нет магов-аналитиков, но лучше не рисковать. Нет, мне таких фокусов не надо. Не хотите погладить? Спросила меня Ева, играясь пальцем с ужом. Тот при этом забавно высовывал язык и что-то шипел на своем змеином. Он игривый и совсем не ядовитый. Змей я нисколько не боялся и видел в них обычных животных, но, пометуя совунью и то, как я ненароком сломал печать, я не хотел лишний раз рисковать. Тем более, мало ли как змея могла отреагировать на мои прикосновения. «Воздержусь», — быстро ответил я. «Но змея красивая». Уж, видимо, поняв, что я сказал, что-то прошипел мне, вызвав небольшую улыбку у Евы. «Похоже, вы ему нравитесь», — сказала она, после чего, пройдя еще несколько шагов вперед, добавила. «Позвольте дать вам еще один совет. Можете считать это моей отдельной благодарностью за то, что вы мне подарили новый опыт, которого я совсем не ожидала». В этот момент она не удержалась от легкого смешка. До меня не сразу дошло, что фраза прозвучала немного двусмысленно. Как и прошлый совет, этот я с удовольствием выслушаю. учтиво ответил я ей. Становясь сильнее, будьте осторожны. Увидев, что я приподнял левую бровь в немом вопросе, она добавила. Скажу по-другому. Пока вы слабы, Евгений, на вас не обращают внимания. Однако, когда вы закончите академию, вы неминуемо привлечете внимание. Каждая из сил будет пытаться заполучить вас к себе, но если вы решите быть сами по себе, то очень скоро окажетесь в их паутине, из которой очень непросто выбраться, чтобы не потревожить хоть одну из нитей. Даже ваш многоуважаемый отец выбрал сторону ныне правящего императора, ибо понимал, что в одиночку против всех ему не выстоять. «Если не секрет, откуда у вас эта информация?» — спросил я поскольку не припоминал ничего подобного в архивах рода. А ведь биографию отца я изучал в первую очередь, точнее, ее доступную часть. Даже если исключить тот факт, что я имела возможность обслуживать вашего отца... Ева коротко улыбнулась. Это не закрытая информация, если что. Всем, кому надо, известно, что ваш отец с детства сдружился с Александром Леонидовичем нашему глубоко глубокоуважаемым императором, который на тот момент был еще только принцем далеким от престола и в целом от притязаний на него. ваш отец долгое время помогал укреплять ему свои позиции взамен его императорское величество одарило дмитрия львова множеством возможностей и послаблений что ж чего- то подобного стоило ожидать какой бы сильной деловой хваткой и магической силой не обладал мой отец он бы не смог в одиночку усилить свой род до такой степени за сравнительно короткие сроки, что вообще за всю историю давалось считанным единицам. У него должны были быть союзники, и им оказался сам император, что вполне логично. Хотя, о какой магической силе вообще могла идти речь? Даже если представить, что мой отец родился гением, что далеко не факт, ибо информации об этом не было нигде, какой силой он бы обладал в те времена? Самый максимум – маг пятого или шестого круга на момент, когда нашлись залежи руды, сделавшие род на порядок богаче в самые короткие сроки. Это ничтожно мало, чтобы защищаться от других врагов рода, желающих оттяпать себе кусок другой полезной земли и забрать все эти ресурсы себе. Или что мешало тому же предыдущему императору поступить грязным способом и поставить на место разработки своих людей, сказав, что рот Львовых слишком слаб, чтобы защитить это место и забирать себе почти всю выручку от добычи. Да не так уж много ограничений у императора вообще существует, разве что другие аристократы могли бы косо на него смотреть. Но с тем усилением, которое это действие бы дало, риск и его цена определенно того стоили. Однако он этого не сделал. Теперь понятнее становится, что во многом сыграла дружба с принцем. Ну и, конечно, нельзя забывать, что даже императору при всех его возможностях нельзя действовать совсем необдуманно. Династии порой меняли, и не по таким причинам. Интересно, выходит ли, что Ева намекнула мне о существовании своего рода неофициальных фракций в империи? Пожалуй, этого тоже стоило ожидать. Вопрос только в том, что эти фракции собой представляют. Что ж, в открытом доступе я такое точно не найду. «Еще один повод связаться с Викторией по возможности, когда она станет доступна». Сам того не заметил, как уже около минуты молча шагал вперед. Опомнившись, я сказал, «Прошу прощения, слегка задумался. Благодарю за совет, мне будет над чем поразмыслить после ухода». Я также поймал себя на мысли, что нас все-таки вполне возможно подслушивают, и лучше бы свернуть этот разговор» его вряд ли знает о прослушке, а потому может сказать что-то, чего бы мне не хотелось, чтобы знали другие. К этому моменту мы даже успели сделать полный круг. И вернуться снова к павильону с его садом и цветами. «Похоже, наша прогулка закончилась», — вздохнув, произнесла девушка. «К сожалению, помимо вас, у меня есть еще клиенты. К тому же некоторые из моих учениц требуют моего внимания. Боюсь, я вынуждена с вами попрощаться». Однако мне будет приятно снова видеть вас в стенах моего салона. И, возможно, мы даже продолжим этот разговор. Мы все-таки закончили не все процедуры для полного улучшения вашего развития как одаренного. Я сообщу вам, как освободится место в моем плотном графике, княжич. Нужно будет всего лишь внести символическую сумму. Впрочем, уверенно, ваш род спокойно может ее себе позволить. Хитро улыбнулась она в конце фразы. Буду ждать, в который уже раз вежливо кивнул я. «Надеюсь, наша новая встреча будет скорой». «Я тоже». Продолжая улыбаться, ответила девушка. «К этому моменту к нам подошла одна из учениц Евы и проводила меня на выход, где ожидала Анна с остальным сопровождением». Заметив расслабившегося меня, девушка не скрывала довольной улыбки. «Все-таки массаж пошел вам на пользу. Не смогла не подметить она». «Это да». «Правда, при этом добавил мне головной боли и пищи для размышлений», ответил я, садясь в машину. С одной стороны, я получил столько пользы с этого места и разговора, а с другой, начал понимать, что меня впереди ждет куда более тернистый путь, который в одиночку я никак не смогу пройти. Дальше, пожалуй, можно сказать, что началось временное затишье, На боевом факультете сбаринги и проверки наших магических сил еще не начались. На дуэли меня никто не вызывал, убить никто не пытался, что было даже удивительно. Правда, новыми связями я тоже не оброс. Разве что чуть больше узнал о друге барея которого он от меня почему-то так тщательно скрывает. Хотя понятно почему. Когда я узнал его полное имя, Роберт Эдуардович Грубер, то многое стало на свои места. В том плане, что барей не обманывал насчет его умения влезать в не самые приятные авантюры. Даже в моей группе боевого факультета часто мелькало его имя. Казалось, этот австриец... Тут я вспомнил, что машина, на которой я ездил с бареем по всей видимости, была подарена дедушкой Роберта, если только он не однофамилец. Будто специально нарывается на проблемы, и если бы не активная поддержка барея то ему бы пришлось очень туго. Уж чересчур любит этот парень из любой маленькой колкости в его адрес превратить ее в полноценный конфликт с дракой. Так что Борей, видимо, этим оказал не услугу. Не хватало еще, чтобы еще меня стали вовлекать во все это. Можно подумать, мне закулисных интриг в семье и за ее пределами мало. И покушений в целом тоже, даже если сейчас они прекратились. Правда, хороший вопрос — надолго ли? Уж в этом я сомневался. В общем, думаю, Суворов, как и сказал, сам найдет подходящий момент познакомить нас. До того момента я решил не забивать голову этим Робертом. Также я заметил, что Тимофей в последнее время стал гораздо усерднее тренироваться. При этом он теперь перестал стремиться прорваться на пятый круг, а наоборот, хотел закрепить основы. Похоже, битва с командиром наемников повлияла на него. Иначе причина столь резкой смены поведения я не понимал. Это стало приносить свои плоды. Недавний спарринг с Тимофеем показал мне, что тот стал заметно лучше контролировать ману. Да, до тех же наемников, и тем более меня, ему еще было далеко, но он определенно делал успехи. Похоже, в той стычке он видел, что не только я такой уникум, способный на более высоком уровне, чем он сам, контролировать свои заклинания. Парень то же самое почувствовал от других, пусть и в меньшей степени, и решил укрепить свой фундамент и познание, прежде чем переходить на пятый круг и учиться совершенно новому. В общем, решился поставить на более качественный путь вперед, чем положиться на рывок и пробить разделяющие ранги барьеры. «Молодой господин, разрешите войти». Услышал я за дверью голос Анны. Я сидел в этот момент в своем рабочем кабинете, Все-таки я, наконец-то, его оборудовал и мог спокойно медитировать, а также изучать интересную мне литературу. «Входи», — коротко ответил я, и спустя мгновение увидел улыбающуюся слугу. «Ты с хорошими новостями?» «Даже с двумя?» — радостно произнесла она, хотя сразу после этого улыбка спала с ее лица, и она чуть нервно добавила. «Правда, одна из них и хорошая, и в то же время очень плохая». «Тогда давай с нее. Что за новость?» — спросил я, решив не откладывать дело в долгий ящик. «Я узнала, кто на нас напал. И у нас большие проблемы», — загадочно ответила девушка.